Глава пятая. Пёс-буран. Прошёл ровно год с того дня, как Просковья нашла короля на поляне около леса. Сдержала своё обещание — вылечила короля. Почувствовал он себя здоровым, как прежде, и решил, что пора отправляться на поиски Селесты. «Мне пора, Просковья», — сказал король. «Спасибо вам, что не оставили меня там, в лесу, что вылечили меня. Да что говорить, много чему меня научили». Никогда не забуду вашу доброту. Найду свою дочь и вернусь на Кириус, вернусь к жене, в семью. Это правильно, ответила Просковия. Семья это самое главное в жизни, о ней забывать нельзя. Вы помните ту палену, на которой нашли меня? спросил король. Сможете проводить меня туда? Мне необходимо найти своё ажирелье и корабль, а дальше я пойду один. Я справлюсь. Нет, так нельзя, возразила Просковия. Послушай моего совета. Возьми с собой Бурана. Он умный пёс и надёжный друг, пригодится тебе, не бросит в трудный момент. Добрый вы человек, Просковья, ответил король. Возьму я вашего Бурана. Вдвоём всегда веселее. Просковья проводила его до поляны, пожелала доброго пути и вернулась домой. Король, оставшись один на поляне, первым делом начал искать ожерелье, но, к сожалению, место, на котором его нашла Просковья, Заросло высокой травой. Нашёл король только одну капсулу, зато его корабль возвышался над деревьями во всей своей красе. Король поднялся на борт и подошёл к пульту корабля. Буран, дружище, ты только посмотри, почти все приборы работают. А на экране видно, где находится другая часть корабля. Мы найдём мою дочь, я это чувствую, даже если на это уйдёт много времени. Буран в ответ радостно залаял. завелял хвостом и подбежал к выходу, как бы приглашая короля отправиться в путь на поиски Селесты. Подожди, Буран. На экране есть послание для меня от моей жены королевы. Остановил Бурана, король и прочитал. Дорогой король, дорогая моя доченька, где вы? Что с вами? Год от вас нет никаких известий. Очень жалею, что не отправилась с вами на голубую планету. Видимо, не очень хорошая я была женой и матерью. Очень по вам скучаю и жду. Люблю вас, королева. Вот так-то, Буран. Как написать королеве, что дочь сейчас не рядом со мной? Это может разбить ей сердце. Напишу ей, что задержались мы из-за поломки корабля, и как только починим, вернёмся домой на планету Кириус. Много дней и ночей продолжалось путешествие к морю, на берегу которого король надеялся встретить свою дочь. шли они по лесам, по полям, через реки и болота, поднимались в горы и спускались в песчаные долины. Буран всегда шёл впереди, показывая безопасный путь. А однажды, когда Короля оступился и стал вязнуть в болоте, Буран в зубах притащил откуда-то длинную палку и спас Короля от неминуемой гибели. "Спасибо, Буран", ласково сказал Король и обнял своего друга. "Если бы не ты, я бы не смог выбраться из болота". Буран близко подошёл к королю и протянул ему лапу. Ты прав, Буран, пойдём. Нам осталось совсем немного. Завтра к вечеру мы будем на берегу моря, и я увижу свою дочь. На следующий день ближе к вечеру подошёл король вместе с Бураном к берегу моря, именно к тому месту, которое было указано на экране корабля. До да только той части корабля, в которой, как думал король, находилась Селеста, нигде не было видно. Сел на камень король и заплакал. Решил, что погибла его дочь и вместе с кораблём утонула в море. Что же делать, Буран? Как жить без дочери? Как жить с такой болью? Как я мог такое допустить? Я же отец. Я же ответственный за своего ребёнка. Почему всё не предусмотрел? Как я мог её не уберечь? Бедная моя доченька, бедная королева. Как она такое переживёт? Вскочил Буран и умчался от короля. «Буран, вернись, не бросай меня!» — крикнул король. Буран, не обращая внимания на крики короля, бежал изо всех сил вдоль берега. Долго плакал король, а потом поднялся с камней и шагнул в море. Решил он доплыть до затонувшего корабля и найти свою погибшую дочь. И вдруг услышал он лай Бурана. Мычался к нему верный друг со всех ног, а следом за Бураном бежал юноша и что-то кричал. Остановился король по пояс в воде и подождал, пока Буран с юношей подбегут к нему. Вы кто, добрый человек, спросил юноша. Что ищете? Ваш пелс просто заставил меня прибежать сюда. Моя дочь Селеста, корабль утонул, никакой надежды, она там внутри. Оставьте меня, мне надо в море. Селеста ваша дочь? Но она жива, жива, и её спас дельфин. Я гордее её друг. Вам не надо в море, воскликнул юноша. Жива Селеста, дельфин Спасибо ему. А где она? Введите меня к ней. Вы вернули меня к жизни. Ай да Буран, спасибо, дружище. Гордей привёл короля в дом рыбака, и всей семьёй они рассказали ему о Селесте. Счастье от сознания, что его дочь жива, сменилось грустью. "И где мне теперь искать Селесту?" спросил король. "Не могу сидеть и ждать её в вашем доме, ведь она ищет меня". Буран подошёл к королю. положил свои огромные лапы ему на колени и лизнул в руку. Что, мой друг, произнёс король. Ты знаешь, где моя дочь? Ты отведёшь меня к ней? Буран подошёл к большому сундуку, который стоял в одной из комнат, и ткнул в него носом. Что в этом сундуке? спросил король. Здесь вещи Селесты, которые она носила, но не стала брать их в дорогу, ответила жена рыбака. Она открыла сундук и дала возможность Бурану обнюхать одежду Селесты. Возьмите с собой любую вещь, селеста, предложила жена рыбака, достала небольшой платочек и отдала королю. Пусть он всегда будет при вас. Где она сейчас? Не попала ли в беду? Мне в дорогу пора. Спасибо вам за надежду, которую вы мне подарили. Действительно, ваша земля рождает добрых людей. Прощайте. Пойдём, буран. Король с Бураном отправились дальше искать свою дочь. Долго ли, коротко ли шли они по следам Селесты, но наконец пришли к золотому городу. У ворот города не было стражников. Вошли они без всяких препятствий и ощутились в городе сказки. На встречу им шли улыбающиеся, красиво одетые люди, ото всюду раздавался счастливый смех, веселье. В витринах магазинов было много еды, одежды и украшений необыкновенной красоты. Кароль решил зайти в таверну и спросить у людей, не знают ли они, где его дочь Селеста. К нему подошла женщина и приветливо улыбнулась. Добрый день, чужестранец. Не желаете передохнуть и перекусить с дороги? предложила женщина и взглянула на Бурана. Какой у вас чудесный пёс. Привет, дружок. И ты устал, наверное, голодный. Как тебя звать? Это мой друг Буран, произнёс Кароль. Вы правы. «Мы не спали и не ели несколько дней. Не могу отказаться от вашего предложения. Даже разговаривать сил нет. А поговорить надо, но до завтра подождёт». Женщина распорядилась, чтобы для короля приготовили еду, комнату для отдыха и новую одежду. Позаботилась она и о Буране. Проснулся король отдохнувшим, переоделся и почувствовал себя готовым и к разговорам, и к встрече с дочерью. «Пойдём, Буран». Надеюсь, что сегодня я увижу свою дочь. Если ты меня сюда привёл, значит, она в этом городе, верно, Буран, спросил король. Буран ответил ему счастливым лаем. Они вышли из комнаты, а им навстречу уже идёт женщина. "Вот теперь вы выглядите отдохнувшим", произнесла она с улыбкой. "Буран, да и ты я смотрю, повеселел". "Спасибо вам за всё, что вы для нас сделали", поблагодарил король. Скажите, я могу вам задать один вопрос? Конечно, ответила женщина. Спрашивайте, я отвечу на любой ваш вопрос, если смогу, конечно. Я ищу свою дочь Селесту. Насколько я понимаю, она должна быть в этом городе. Может, вы видели её или что-нибудь слышали о ней? Была Селеста в нашем городе, но я не знаю, где сейчас ваша дочь, огорчённо сказала женщина. Но я знаю человека, который, возможно, сможет вам помочь. Это наш новый градоначальник. Сегодня он устраивает для нас праздник. Я знаю, где его можно найти. Пойдёмте со мной. Король согласился. Привела его женщина к золотой горе и морю драгоценных камней, подвела к градоначальнику. Как только бывший работник узнал, что перед ним отец Селесты, обрадовался, обнял его и стал рассказывать ему обо всём, что произошло в золотом городе некоторое время назад. Узнал король о музыканте, о флейте и о том, как волшебная музыка помогла людям объединиться, свергнуть старого градоначальника, назначить вместо него работника магазина и изменить жизнь города к лучшему. Понял он, что не потеряла селестная жирелья и воспользовалась помощником роботом. Спасибо вам за то, что рассказали о моей дочери. Вы не знаете, где она может быть? Надеюсь, с ней всё хорошо. Король, послушайте меня. — сказал ему градоначальник. — Ваша дочь давно ушла из города. Знаю, что будет искать вас, пока не найдёт, но не знаю, где она сейчас. Сожалею, но я не могу вам ничем помочь. Знаю только, что отправилась она по этой дороге вон в ту сторону. Значит, и я пойду по ней. Вся надежда на Бурана. Прощайте. Спасибо вам за всё. Буран, друг мой, веди меня к моей дочери.